Глава 20. Приключения бравого шотландца в Санкт-Петербурге и окрестностях. Особое внимание обращалось за границу на вопросы престолонаследия. Иностранные дипломаты при русском дворе иногда старались содействовать их решению. Александр Густовович Брикнер. Санкт-Петербург, вторая половина XIX века. Попасть в Россию новокрещенный Джеймс Найке смог только через пять лет. Это время потребовалось для того, чтобы у него появилась не только биография, но и в некотором роде прошлая жизнь, что могли подтвердить не только документы, но и свидетельские показания весьма уважаемых людей. Он как матерый хищник подкрадывался к границам Российской империи, оставляя свои следы на территории сопредельных стран. Дольше всего Джеймс пробыл в Пруссии, и находился там, пока не отшумели сражения Крымской войны. Сия задержка объяснялась тем, что, невзирая на боевые действия между войсками и флотами Британии и Российской империи, торговые отношения между ними не прекратились. Естественно, следовало соблюдать некоторые условности, и взаимный транзит товаров проходил в основном через Пруссию и ее Кенигсбергский порт. Британский экспорт в Пруссию с 1854 по 1856 год вырос с 9 до 12 миллионов фунтов стерлингов, а импорт жиров, льна и конопли, произведенных в России, увеличился в сотни раз. Война войной, но английские адмиралы и генералы сквозь пальцы смотрели на поставку товаров из воюющей с ними державы, ибо британские фабриканты, Открыто заявляли, что им необходимо получать это сырье. В данном случае Меркурий оказался сильнее Марса. Джеймс ухитрился великолепно выполнить задачу. А то, что он не только обрел имя и репутацию в торговле, но и сумел заработать неплохие деньги, лишь укрепляло репутацию настоящего английского джентльмена. Одновременно появились весьма полезные знакомства среди коммерсантов из Российской империи, коим импонировали его деловая хватка и нужные связи в Кёнигсбергском порту. Согласитесь, что каждый лишний день пребывания торгового судна у пристани оборачивается потерей денег, а в условиях осенне-зимней непогоды сия печальная перспектива переходит в разряд трагедии. А посему возможность без проволочек провести погрузку, обеспечить снабжение водой и провиантом, найти свободного опытного лоцмана и несколько умерить ретивость таможенных чиновников, ценится на вес золота. Естественно, что Джеймс оказывал эти услуги не безвозмездно, но быстро, четко и безотказно. Суда уходили из порта в нужном для них направлении, а то, что некоторые из них так и не достигли пункта назначения, так на все воля Божья. Так случилось и с парусным корветом Львица, который неожиданно прервал свою длительную стоянку в Кронштадте и прибыл в Кёнигсберг, Причем на борту, помимо обычной команды, было и несколько человек в партикулярной одежде, несомненно сухопутных, но, судя по поведению, явно военных. Вызывало также удивление и то, что матросы посещали портовые кабаки крайне редко и, даже будучи в изрядном подпитии, очень неохотно вступали в разговоры с окружающими. Лишь благодаря случайности Джеймсу удалось узнать, что цель экспедиции состоит в доставке в Кронштадт нескольких сотен игольчатых винтовок Дрейза образца 1841 года. Сие оружие считалось в Пруссии секретным, но, как верно говорил батюшка великого Александра Македонского, нет такой крепости, которую не мог бы взять осел, нагруженный золотом, и тайное соглашение было достигнуто. К сожалению, эта мудрость сработала в данном случае дважды, и благодаря стараниям Джеймса вместе с ящиками с винтовками На борт корабля, а затем и в трюм, попала и адская машинка, которая безотказно сработала через несколько часов после выхода львицы в море. Произошел пожар, а затем и взрыв. Выживших и спасенных не было. Как ни странно, но это обошлось Найке не так уж и дорого. Значительно больше средств ему пришлось отправить в поддержку некого особого фонда которые учредила Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская, королева Пруссии. Сия августейшая особа совершенно искренне считала, что император всероссийский Николай I является плодом внебрачной связи Марии Федоровны и Кристофа Бенкендорфа. А посему он и все его потомки не имеют никакого права на престол и должны быть уничтожены. 30.000 марок были обещаны убийце или его наследником за голову каждого из семейства Романовых. Одновременно это была ее месть всему русскому дворянству всей русской элиты, погубившему истинных русских царей Петра III и Павла I. В этом случае интересы королевы Пруссии и Британской империи полностью совпадали. Более того, существование этого фонда было прекрасным отвлекающим маневром, развязывающим руки истинным джентльменам. В случае громкого успеха всегда было на кого перенаправить гнев северных варваров. В том, что Джеймс чувствовал себя как в Кёнигсберге, так и в иных городах королевства вполне комфортно, была и талика вины государя Николая Павловича. На протяжении десятилетий слово императора Всероссийского, подкрепленное мощью победоносной армии, полки Кои промаршировали по всей Европе, входили в Берлин и Париж, было решающим особенно в австрийских и прусских спорах. И до конца своих дней король Фридрих Вильгельм IV не мог ему простить, что дважды в 1849 и 1850 годах его августейший свояк поддержал позицию Австрии. Естественно, что об этих прискорбных обстоятельствах были осведомлены и британцы, которые не приминулись им воспользоваться. А посему чрезвычайный полномочный посланник при дворе Санкт-Петербурга сэр Гамильтон сеймур покинув после начала войны пределы России, заехал в Пруссию, дабы попытаться втянуть ее в состав антирусской коалиции. Это предложение не вызвало резкого отторжения у Фридриха Вильгельма IV, хотя после долгих колебаний он отказался, это было вызвано не родственной приязнью к своему царственному свояку, а тривиальным страхом. На все уговоры, посулы и угрозы следовал ответ «Я не хочу, чтобы вместо сражений на Дунае происходили сражения в Восточной Пруссии». В итоге Джеймс Найки вступил на набережную Санкт-Петербурга лишь в конце 1857 года. Официально он был из незнатной дворянской семьи, сумевшей создать неплохое состояние благодаря не фамильным поместьям, а занятиям коммерцией. Но теперь сравнительно молодой мужчина, совсем недавно достигший возраста Христа, имел возможность вести безбедное существование, отдаваясь двум страстям – путешествиям и занятиям спортом. Дополнительную свободу действиям обеспечивало отсутствие оков Гиминея. Статус нестарого холостяка с недурственной внешностью, общительным характером, который опирался на солидный капитал и дворянское происхождение – позволял находить себе друзей среди самых различных слоев столичного общества, включая, естественно, и иноземцев. Любимое детище Великого Петра, Санкт-Петербург, с момента его создания стало активно прирастать выходцами из иных держав. Шли годы, менялись императоры и императрицы, а число иностранцев в столице продолжало расти. Больше всего было выходцев из Германии. Трудолюбивые немцы лучше остальных строили свой дом, на новой родине, и очень часто находили себе жен или мужей из числа русских фамилий. Булочники, аптекари и, естественно, врачи – вот далеко не полный перечень профессий, среди которых чаще всего звучали имена Август, Беккер, Клаус, Курт, Мюллер, Пауль, Петер, Рихтер и прочее, и прочее, и прочее. Доходило до курьезов, когда в Мариинской больнице с момента ее основания И на протяжении полувека работали исключительно лица с немецкими фамилиями, а в скорбных листах «Историях болезни» записи велись опять-таки именно на немецком языке. А в целом обилие иноземцев напоминало библейскую легенду о вавилонском столпотворении, ибо наличествовали представители не только европейских народов, но и индийцы, персияне, бухарцы – И, как была особо отмечена в описании Санкт-Петербурга и уездных городов одноименной губернии, изданном в 1839 году, числился даже один выходец из Поднебесной империи. Особое место занимала британская община. Численность коей уступала иным, достигнув к середине XIX века примерно 2500 человек. Но ее влияние на жизнь Санкт-Петербурга было весьма значительным. Дело в том, что моряков Корабельных мастеров, математиков, врачей, водолазов, устроителей фонтанов и иных представителей полезных профессий после заключения в 1735 году нового торгового договора изрядно потеснили купцы и иные коммерсанты. А если учесть, что под личиной почтенного британского негацианта, как это было с Даниэлем Дефо, очень часто скрывается пират и шпион, то иные объяснения не нужны. В результате, к середине XIX века, среди прихожан англиканской церкви, находящейся на Галерной улице, подавляющую часть составляли именно купцы. При этом, в отличие от других диаспор, англичане вели себя как государство в государстве, или как гарнизон, находящийся на территории, кою следует превратить в колонию. Пренебрежение ко всему местному, русскому, вызывало удивление, и непонимание даже у немцев. Так в книге за авторством Генриха Шторха, который был специалистом в сфере экономических наук и, начиная с 1801 года, состоял личным чтецом у вдовствующей императрицы Марии Федоровны, были такие слова. «Обстановка здесь, пища, хозяйство, все английское, вплоть до огня в очаге. Даже уголь англичане привозят из дома, а ведь дров здесь предостаточно». Правда, по прошествии более 50 лет нравы несколько смягчились, и многочисленные печи и камины отапливали русскими дровами. Но в остальном, дети Джона Булли оставались верны себе. Считалось хорошим тоном держать в семьях не только английских слуг, учителей, гувернеров, но даже парикмахеров, конюхов и мастеров-наездников. Своих детей отдавали учиться исключительно в университеты в Великобритании. И более того, Одна из семей, главу которого «Денежные дела заставляли постоянно проживать в России», постоянно раз в четыре года возвращалась на землю Туманного Альбиона, дабы искоренить у дочерей даже легкий намек на акцент варварских московитов. За пределами же Английской набережной, среди столичной аристократии, было престижно пользоваться услугами английских врачей и нанимать на работу английских же конюхов. То есть британская община представляла собой подобие гигантского спрута, распустившего свои щупальца по всему пространству Северной Пальмиры, от самых низов и до Сенатской площади, и Зимнего дворца включительно. Британские петербуржцы были способны узнавать многое и делать немалое. А посему за тайным агентом джейнсом Найке через непродолжительное время на адаптацию и вживание в российскую столицу уже стояла настоящая сила. На английской набережной в одном из домов он арендовал целый этаж, что вполне соответствовало его статусу. Один из первых визитов Джеймс нанес, естественно, в англиканскую церковь Иисуса Христа. Весьма предусмотрительно он накануне встретился с церковно-блюстителем, дабы обеспечить себе постоянное место на одной из скамей, кои тот распределяет между фамилиями прихода на целый год. Церковно-блюститель церковный староста. На следующий день, в воскресенье, примерно в 10.45, он уже сидел на лавке, вырезанной из мореного дуба, осматриваясь в новом для него помещении, но периодически обращая свой взор на кафедру, за которой пастор должен был начать службу. Ровно в 11 часов священник занял свое место и громко, прекрасным, звучным голосом начал утреннее богослужение Вот этими словами из книги пророка Иезекииля. «Егда обратится беззаконник от беззакония своего, еже сотворил и сотворит суд и правду, той душу соделает живу». Далее богослужение шло по установленному порядку. Отзвучали псалмы, а далее пришло время песнопения в честь королевы Виктории, в коих превозносились ее нежная сила и божественный свет, дарованный Всевышним. И все это завершалось хвалой Богу за то, что он даровал Британии сию великую монархиню. Отдав должное заботам о душах своих прихожан, пастор перешел, быть может, к менее возвышенным, но необходимым вопросам, а именно к сбору подаяния. Ответственный за сей процесс диакон вооружился приличным блюдом и ждал оговоренного сигнала, коим были стихии священного писания. «Ставь же, Закхей, речи к Господу!» «Сепл имение моего, Господи, дал нищим...» Джеймс знал, что сие богоугодное дело завершает службу, а потому следовало озаботиться организация встречи с пастором. Дождавшись, когда диакон приблизится к нему, он достал из кармана заранее заготовленную банкноту достоинством в пять фунтов, выпущенную Банком Англии в 1855 году с чуть отрезанными правыми уголками, и положил ее на поднос среди россыпи в основном российских государственных кредитных билетов, среди коих преобладал зеленый цвет с редким вкраплением синего и красного. 1 рубль желтый, 3 рубля зеленые, 5 рублей синие, 10 рублей красные, 25 рублей фиолетовые, 50 рублей серые и 100 рублей коричневые. Это был знак для Святого Отца, что прибыл человек, находящийся на службе Ее Величества, королевы Виктории. Такой способ связи был оговорен еще в Лондоне и великолепно сработал. Когда прихожане потянулись на выход, а Джеймс, проявляя галантность, отошел в сторону, пропуская вперед несколько семейных пар с многочисленными чадами, к нему подошел уже знакомый церковно-блюститель и предложил следовать за ним. Спустившись на первый этаж, где проживали церковнослужители, они остановились перед квартирой, принадлежащей пастору. «Заходите, мистер Найке, вас ждут». Провожатый поклонился и удалился прочь, а Джеймс, предварительно постучав, открыл незапертую дверь и вошел. Преподобный Томас Эллерби жил в Санкт-Петербурге почти 15 лет. Свою духовную карьеру в столице Российской империи Он начал в 1848 году. На Александровских заводах среди сотрудников резко увеличилось количество выходцев из Британии и срочно потребовался пастырь, который мог бы вразумить заблудших агнцев и повести их за собой, не давая совершать неразумные поступки и впадать в ересь. Под последними понималось все, что прямо или косвенно могло принести вред священной миссии, которая выпала детям Туманного Альбиона, в этой варварской стране. Как известно, апостол Павел, говоря о премудрости Всевышнего, признавал, что непостижимы судьбы его и неисследимы пути его, и никто из христиан, находясь в здравом уме, не посмеет оспаривать это. Но все же, как это несправедливо, что необъятные просторы земель и лесов, таящие в себе неисчислимые богатства, по иронии судьбы принадлежат нетрудолюбивым британцам, а варварам-московитам, по сравнению с которыми Атилла и Чингисхан могут служить образцами просвещенности и цивилизованности. И при этом они еще плодовиты и воинственны, любознательны и смышлены, а следовательно представляют угрозу всей Европе и ее жемчужине Британии. Посему пастор Эллерби, будучи истинным англиканцем, усердно служил не только, а если быть искренним, то не сколько Богу, сколько британской короне, Кою с 1837 года носила Виктория, ставшая последним монархом Ганноверской династии. Эта служба прерывалась на время Восточной войны, но после Парижского мира ему предложили место пастора уже в англиканской церкви Иисуса Христа, и он с удвоенным старанием отдался делам духовным и земным. За это время ему уже трижды приносили банкноту с обрезанными уголками, а сие могло значить только одно – Ныне действующий император Александр Николаевич стал проявлять чрезмерную вольность в своей политике и явно не желал внимать мудрым советам, звучащим из форен офиса А посему ему пора отправиться на встречу со своим августейшим батюшкой, который почил в Бозе несколько лет тому назад и перед этим наивно считал, что может быть ровнее британскому льву. При всем этом преподобный Томас Эллерби, как и некоторая часть англиканских священнослужителей, коих именовали тракторианцами или оксфордскими богословами, с симпатией относился к православной церкви и настойчиво стремился установить с ней более тесные и братские взаимоотношения для воссоздания единства Соборной Церкви. Так называли оксфордских богословов из-за большого количества трактатов, написанных ими. Попытки найти взаимопонимание как равноправных партнеров с Ватиканом не увенчались успехом зато иерархия Русской Православной Церкви отнеслись к этой идее более благожелательно. Пытаясь перейти от теоретических диспутов к практическим шагам, в 1840 году в Россию прибыла и нашла радушный прием со стороны светских и церковных властей представительная миссия, возглавляемая архидиаконом Уильямом Пальмером, вице-президентом колледжа Святой Марии Магдалины. Для английского гостя была составлена программа поездок по необъятным просторам России, по наиболее значительным лаврам и монастырям, ибо в Петербурге навряд ли можно было увидеть истинное русское благочестие. Но британцы оставались верны себе, и, в отличие от самого Пальмера, несколько священников рангом пониже уделяли больше внимания оружейным и конезаводам, дорогам и мостам, состоянию гарнизонов, что вызвало обоснованные подозрения в шпионаже. Скандалу не дали разгореться, и поскольку идеи самого Уильяма Пальмера не опирались на поддержку большей части прилатов англиканской церкви, мечты об объединении этих двух конфессий так и остались благими намерениями. Но аналогичные визиты продолжались, и у приезжих был легитимный повод посещать практически любой уголок Руси-матушки по своему выбору, ибо везде были монастыри, храмы и скиты. Были священники, кое десятилетиями проживали на территории Российской империи и занимались сбором полезной для Британии информации, кою никак нельзя было отнести к категории «духовной», разве что считать за такую состояние духа российского воинства. Эта задача облегчалась тем, что в отличие от прочих инославных религиозных обществ, российские приходы англиканской церкви не были подчинены Министерству внутренних дел а находились под покровительством британского посольства. И более того, они пользовались правами экстерриториальности как своего рода представительства иностранного государства. Так, в Кронштадте почти 30 лет прослужил скромным священником Ричард Блэкмор, прекрасный добрый человек. За эти годы он великолепно выучил русский язык и обзавелся массой друзей среди православного духовенства. Он занимался переводом на английский различных православных изданий, кои затем были опубликованы в Британии. А то обстоятельство, что в Кронштадте базировался флот, располагался пароходный завод и прочие весьма любопытные для иноземных глаз объекты, так это, право, просто случайное совпадение. Беседа Джеймса и преподобного Томаса Эллерби продолжалась не более получаса. Если бы ее случайно услышал посторонний, то, скорее всего, не нашел в ней ничего предосудительного. Пастор знакомится с новым прихожанином и заботливо расспрашивает оного о проблемах и нуждах, а также рассказывает о нюансах жизни в незнакомой ему стране. А тот, как и многие мужчины, чей возраст приближается к роковому сроку распятия Господа нашего Иисуса, предусмотрительно интересуется, есть ли в Санкт-Петербурге опытные эскулапы и насколько их услуги популярны среди местных аристократов. А если учесть обстоятельства, что сей джентльмен не только сам увлекается спортом, но и намерен внести свою лепту в создание клуба, который объединял бы поклонников конных состязаний, соревнований в стрельбе и пока малоизвестного в России английского бокса, то услуги искусственного медикуса, сирич-врача, несомненно, будут востребованы. Но зная истинную цель миссии мистера Найки, о важности коей говорит сия банкнота, понятна истинная причина всего интереса. Ибо так устроен наш мир, что айскулаб как и священник, вхож во многие дома, и очень часто самые высокопоставленные пациенты и прихожане с ними откровенны. Но в отличие от тайной исповеди, нарушение клятвы Гиппократа не слишком уж большой грех, а посему следует всемерно помочь всему верному слуге Ее Величества Королевы Виктории в его завуалированной просьбе. В общем, встреча прошла очень плодотворно, а преподобный Томас Эллерби показал себя деловым человеком, а не ханжой и святошей, стремящимся при случае не приминуть напомнить чрезмерно назойливому посетителю о том, что «Куай сунт Чезарис, Чезари от Куай сунт Дейдео» «Кесарю Кесарева, а Божие Богу» и невместно вовлекать истинного служителя Всевышнего в мерзкие дела. Уже через несколько дней Джеймс почувствовал, что британская община его полностью приняла, и ее поддержка позволила успешно решать почти любые вопросы. Еще при императоре Николая Павловиче пустующее поле неподалеку от Павловского кадетского корпуса было передано в бесплатное пользование местным выходцам с далеких островов дабы устроить клуб для игры в крикет и иных спортивных забав, приличествующих лицам, кое относятся к благородному сословию. Но далее намерение дело не пошло, и хотя даже разразившаяся в 1853 году Крымская война, в коей Россия и Британия были противниками, не повлияла на право собственности английской общины на сию землю, работы так и не начались. Теперь все изменилось. Выравнивали и облагораживались поляны, строили помещения для конюшен, выгула лошадей и скачек с препятствиями, тиров, раздевалок и ринга для бокса. А еще необходимо было разместить павильоны для публики падкой на зрелище, предусмотреть рестораны, где можно было поднять бокал за здравие победившего всадника или залить огорчение от проигрыша своего фаворита. В общем, сей прожект, несмотря на немалые первоначальные затраты, обещал стать весьма прибыльным вложением капитала, и нашлось достаточно много состоятельных людей, готовых войти в состав товарищества, обеспечивающего строительство всего клуба. Причем среди них были не только подданные российской и британской корон, но и иных монархий Европы, на визитках коих были перечислены титулы и изображены семейные гербы. Более того... Витали некие слухи, что даже кто-то из имеющих кровное родство с царствующей династией не напрямую, но через доверенных людей, поучаствовали в всем прожекте. Причем весомость их вклада состояла не нисколько в денежных суммах, но в связях в высшем свете и при дворе. На протяжении года, пока шла стройка, Джеймс наблюдал, как с ростом стен зданий клуба увеличивался его личный капитал и положение в обществе. Все было абсолютно законно, не вызывало ни малейших подозрений со стороны полиции или жандармерии. Единственное, что заставило мистера Найки немного насторожиться, было появление среди зевак и журналистов с завидной регулярностью посещающих сию стройку Вильгельма Штибера, который был полицейратом секретной полиции короля Фридриха Вильгельма Прусского. Полицейрат. Полицейский советник. Джеймс был прекрасно осведомлен о талантах сего человека и том, что он после смены монарха на троне королевства был приглашен в Россию для организации иностранного филиала охранки и обеспечения безопасности императора Александра II во время заграничных поездок. Эта опытная ищейка могла увидеть и понять слишком много. Но, к счастью, Штибер большую часть времени проводил в европейских странах, отслеживая уголовных и политических преступников, представляющих угрозу для безопасности Российской империи, и появлялся в Санкт-Петербурге достаточно редко. Торжественное открытие клуба было назначено на весну 1859 года. Заминка была только за погодой, поскольку весеннее благоденствие прибавит шарма сей церемонии и привлечет как можно больше зрителей, среди которых, несомненно, будут присутствовать и высокопоставленные особы. Открытие было назначено на вторник, о чем за сообщили многочисленные газеты включая и те кое относились к категории деловой а это было признаком постоянного интереса проявляемого серьезными людьми к сему прожекту о чем внимательный читатель мог узнать в одной из статей в весьма серьезной коммерческой газете джеймс действовал как опытный делец и искусно дирижировал сим процессом через прикормленных журналистов небольшими порциями выдавая на свет пикантную информацию. Так, было объявлено, что на церемонии открытия той секции клуба, кое занимается обучением приемом английского бокса, будет присутствовать сам Том Сейерс, успешно отстоявший свое право носить пояс чемпиона Британии в трех тяжелых поединках на протяжении последнего года. Особо было оговорено, что он готов провести показательный учебный поединок с любым из присутствующих, кто изъявит свое согласие. Неофициальный статус сего боя объяснялся тем, что уже существовала договоренность о том, что через год тому предстоит биться за звание чемпиона с американским боксером Джоном Кармелом. Разумеется, Джеймс приложил немало усилий, дабы сей праздник почтил своим присутствием кто-нибудь из имеющих отношения к царствующей фамилии, ибо ожидать появления самого императора было бы верхом самонадеянности. А вот его родной брат, Великий князь Константин Николаевич, который вполне заслуженно носил адмиральский мундир, как и многие русские моряки, если не с приязнью, то с уважением относился к владычице морей, вполне мог проявить заинтересованность. Посему мистер Найке заботился, дабы приглашение попало в канцелярию Морского ведомства в руки прикормленного чиновника и простимулировал его активность рекомендательными письмами от князя Хаванского, серич взяткой И когда в адрес товарищества, кое курировало строительство клуба, поступило известие о согласии брата императора Всероссийского и главы морского ведомства присутствовать на празднике, Джеймс с удовлетворением потер руки и изрек пословицу, с которой его ознакомил его учитель русского языка в замке Эркарт. «Не подмажешь, не поедешь». В общем, он был в прекрасном настроении от осознания собственной удачливости и умение воздействия на людей для достижения своих целей. Но если бы каким-то чудом сознание шпиона на службе Ее Величества Королевы Виктории смогло перенестись в мраморный дворец на Первом Адмиралтейском острове, то его самодовольство получило бы изрядную пощечину. Ибо хозяин сего жилища, великий князь Константин Николаевич, был не менее доволен полученным приглашением и данное им согласие присутствовать на празднике была вызвана необходимостью решения важнейшей и секретнейшей государственной задачи, поставленной лично императором. Речь шла о воссоздании Черноморского флота, для чего было необходимо развивать промышленность на юге России, в первую очередь строить железные дороги. Нужны были опытные специалисты и деньги. Все это было в Британии, но недавний, а точнее извечный враг, явно не был настроен помогать возрождать военную мощь варварской Московии. Неизвестно, была ли в жилах Романовых талика крови византийских императоров, но в умении плести интриги они могли бы поспорить с камнинами и палеологами. Дураки и наивные простаки просто не выживали на русском престоле. А посему государь Александр Николаевич совместно со своим братом Константином и наиболее верными людьми из ближайшего окружения Придумали и начали реализовывать весьма хитромудрую комбинацию, высокая степень коварности которой была вполне оправдана интересами именно Руси-матушки, но отнюдь не личным обогащением, как это могло показаться на первые и последующие взгляды. Для британцев не было секретом, что великий князь Константин Николаевич пользуется полным доверием своего царствующего брата и при этом с юных лет изрядно потоптался по корабельной палубе шканцам, образован, возглавляя географическое общество, сам не чушь науки и при этом словет либералам. Поистине он должен был родиться в Британии, но, увы, ему не повезло быть русским, ибо верно сказал Гораций «Non cuivis homini contingit adere corintum» «Не всякому человеку удается попасть в Коринф». Но для варвара он весьма мил, англофилом и может быть полезным. Так что в данном случае участие великого князя в церемонии открытия клуба было выгодно для обеих сторон, и каждая из них преследовала свои цели и считала себя выигравшей. Однако давая свое согласие, Константин Николаевич озаботился решением одной проблемы, которая, по его мнению, могла нанести ущерб престижу России. Будучи ознакомлен с программой сего празднества, Он знал о предстоящем своеобразном бенефисе британского боксера на территории Российской империи и о том, что, согласно обычаям, будет предложено кому-либо из желающих сойтись с ним в единоборстве. Это, конечно, не божий поединок, когда победа одного бойца решает исход всей битвы. Тем не менее, успех чемпиона Англии в Санкт-Петербурге, пусть и в неофициальных боях, даст повод лишний раз подчеркнуть отсталость России а вот этого допустить нельзя ни в коем случае. Тем более, что как минимум дважды русские бойцы бивали английских боксеров. сии истории были хорошо знакомы Романовым, ибо так или иначе связаны с тем из них, кто сидел на троне. Первый случай произошел еще во время Великого посольства. В составе Коева под именем урядника Михайлова скрывался молодой царь Петр Алексеевич. В Лондоне могучий удар кулака русского солдата поверг наземь прославленного боксера, привыкшего побеждать, нанося удар собственным лбом. А уже при императоре Александре Павловиче, тогда еще капитан второго ранга Дмитрий Александрович Лукин, доказал, что русский кулак сильнее британского лба не только во время рукопашной схватки, навязанной толпой пьяных английских моряков, но и в поединке с четырьмя лучшими боксерами, кои должны были доказать, Преимущество джентльменов над русским варваром-московитом. А поскольку правила, действующие на тот момент, не ограничивали бойцов в применении ударов, захватов и бросков, то капитан Лукин за несколько минут поверг по очереди всех четверых. И очень кстати, что сейчас в Адмиралтействе служил Дмитрий Константинович Лукин, приходящийся легендарному капитану внукам. Вот и ему не раз приходилось пускать богатырскую силушку в ход, сражаясь с турками и иными супостатами, кои пытались покушаться на Русь святую.